Глава 12 Колдовство и внезапное отмщение. Тем временем Трам и двое мальчиков подошли к темному низкому сводчатому проходу, который вел внутрь кургана. И два часовых барсука, белые полоски на их щеках, вот все, что Эдмунд мог разглядеть, поднялись, обнажив зубы, и ворчливо спросили, кто идет. «Трам!» — отвечал гном. «И с ним верховный король Питер из далекого прошлого!» Барсуки обнюхали руки мальчиков. «Наконец!» — сказали они. «Наконец!» «Дайте нам света, друзья!» — попросил Трам. Барсуки нашли факел сразу за аркой. Питер взял его и передал Траму. «Пусть предводительствует ДМД!» — сказал он. «Мы не знаем дороги» трамп взял факел и первым вошел в темный туннель. Там были холод, тьма, плесень и паутина. Порой в свете факела проносилась летучая мышь. Мальчикам, которые с самого утра на железнодорожной станции находились на открытом воздухе, показалось, что они попали в ловушку или тюрьму. — Слушай, Питер, — прошептал Эдмунд, — посмотри на эти закорючки по стенам. Им ведь уймы лет, а все-таки мы старше. В наше время их еще не было. — Да, — согласился Питер, — тут призадумаешься. Гном шел впереди, потом повернул направо, потом налево, потом спустился на несколько ступенек, потом опять повернул налево. Тогда, наконец, они увидели свет. Свет из-под двери. Теперь они были у двери центрального помещения и могли различать голоса, громкие и сердитые. Говорили так громко, что приближение мальчиков и гнома прошло незамеченным. — Не нравится мне этот шум, — шепнул Трамп Питеру. — Давайте послушаем минутку. Все трое безмолвно застыли у дверей. — Вы прекрасно знаете, — сказал голос. — Это король, — прошептал Трамп. — Почему в не протрубили на рассвете в то утро? Разве вы забыли, что мирас... Напал чуть ли не раньше, чем ушел Трам. И мы сражались за свою жизнь часа три-четыре, если не больше. Я затрубил при первой же передышке. — Вряд ли я это забуду, — донесся сердитый голос, когда главный удар приняли мои гномы, и каждый пятый из них сражен. — Это не кабрик, — прошептал Трам. — Стыдись, гном, — прозвучал низкий бас. — Поровик, — сказал Трамп. Мы все сделали столько же, сколько гномы, и все меньше, чем король. «Болтай, что хочешь, мне все равно», — ответил Никабрик. «Или враг затрубили слишком поздно, или он не волшебный, но так или иначе помощь не пришла. Вы, вы, великий ученый, магистр магии, вы, всезнайка, вы все еще предлагаете возложить надежды на Аслана?» и короля Питера, и всех остальных!» «Должен сознаться, я не могу отрицать, что я глубоко разочарован результатами предпринятой операции!» — донесся ответ. «Это будет доктор Корнелиус!» — прошептал Трамп. «Короче!» — сказал Никабрик. «Ваша котомка пуста! Ваши яйца разбиты! Ваша рыба не поймана! Ваши обещания не сбылись!» Тогда отойдите в сторону и не мешайте другим. Вот почему. Помощь придет, отвечал боровик. Я заслана Имейте терпение, как мы, звери. Помощь придет. Может быть, она уже у дверей. Хе! фыркнул некабрик. Выбор, суки, уговорите нас ждать, пока небо упадет, и мы все сможем ловить жаворонков. Говорю вам, мы не можем больше ждать! Продовольствие на исходе. В каждой стычке мы несем слишком большие потери. Наши сторонники разбегаются. — А почему? — спросил Боровик. — Я отвечу. — Потому что между ними ходят слухи, что мы вызвали королей из далекого прошлого, а короли не откликнулись. Последнее, что сказал Трам, уходя, скорее всего, навстречу смерти было «Если вы протрубите в рог, пусть войско не знает». «Зачем это и на что вы надеетесь?» Однако, похоже, все узнали в то же самое утро. «Лучше сунь свое серое рыло в осиное гнездо, чем намекать, будто это я проболтался!» — сказал Никабрик. «Возьми свои слова обратно или...» «Прекратите же вы оба!» — сказал король Каспиан. «Я хочу знать, к чему Никабрик клонит? Что такое мы должны сделать?» Но прежде я хочу знать, кто эти двое посторонних, которых он привел на советы, которые стоят здесь, открыв уши и закрыв рты. «Это мои друзья!» — отвечал Никабрик. «А какое право у вас самого находиться здесь, кроме того, что вы друг Трама и Барсука? А этот старый дурак в сером балахоне, какое право у него? Только то, что он ваш друг!» «Почему же мне одному нельзя привести своих друзей?» «Его Величество, король, которому ты обязан верностью», — сурово произнес Боровик. «Придворные манеры, ага!» — ухмыльнулся Никабрик. «Однако в этой норе мы должны говорить на чистоту. Вы знаете, и он знает, что этот мальчишка Тельмарин будет королем нигде». — И ни над кем, если мы не поможем ему выбраться из ловушки, в которую он попал. — Может быть, — сказал доктор Корнелиус, — ваши друзья хотят высказаться сами. Отвечайте, кто вы и что вы. — Превосходительный господин доктор! — донесся тонкий жалобный голос. «С вашего разрешения я только бедная старуха и очень обязана его превосходительному гномству за дружбу, уверяю вас. Его величество, благословенно его прекрасное лицо, не должен бояться бедной старухи, скрюченной от ревматизма и не имеющей пары поленьев, чтобы подложить под котелок. Я владею маленьким жалким искусством, не таким, конечно, как ваше, господин доктор». «Немножечко чар и заклинаний, которые я с радостью применю против ваших врагов, если на то будет общее согласие, потому что я их ненавижу». «О да, никто не умеет ненавидеть, как я!» «Это все очень интересно и удовлетворительно», — сказал доктор Корнелиус. «Кажется, я теперь знаю, кто вы, мадам». «Может быть, ваш другой друг, Никабрик, тоже расскажет о себе?» Серый тусклый голос, от которого у Питера Мороз пробежал по коже, ответил. «Я алчу, я жажду. Укусив, я вцепляюсь насмерть, и даже после моей смерти захваченные вырезают из тела моего врага и погребают вместе со мной». Я могу голодать сотни лет и не умру. Я могу лежать сотни лет на льду и не замерзну. Я могу выпить реку крови и не лопну. Укажите мне ваших врагов. И в присутствии этих двоих ты хочешь открыть свой план? Спросил король. Да, отвечал Никабрик. И с их помощью собираюсь его осуществить. Прошла минута или две. Трамы мальчики слышали, как Каспиан и двое его друзей переговариваются тихими голосами, но слов различить не могли. Затем Каспиан заговорил громко. «Хорошо, Никабрик», — сказал он. «Мы выслушаем твой план». Наступила пауза. Такая долгая, что мальчики засомневались, собирается ли Некабрик вообще начать. Когда же он все-таки начал то так тихо, словно ему самому неприятно было это говорить. — В конце концов, — бормотал он, — никто из нас не знает правды о древних временах Нарнии. трамы вовсе не верил в эти рассказы. Я готов был им поверить. Мы испытали рок, и ничего не вышло. Если даже и были верховный король Питер и королева Сьюзен и король Эдмунд и королева Люси, значит, они не услышали нас или не смогли прийти. «Или они наши враги!» «Или они в пути!» — вставил Боровик. «Ты можешь твердить это, пока мирас не скормит нас всех с собаком!» Как я сказал, мы потянули за одно звено в цепочке древних легенд, и ничего не вышло. «Ладно, когда у вас ломается меч, вы хватаетесь за кинжал. Истории рассказывают о других силах» правивших прежде королей и королев. Что, если мы вызовем их? — Если ты про Аслана, — сказал Боровик, — так это одно и то же — вызвать его или королей. Если он не пришлет их, а я убежден, что пришлет, что толку звать его самого? — Тот ты прав, — отвечал Никабрик. — Аслан и короли примерно одно и то же. Или Аслан умер... «Или он против нас, или его не пускает кто-то более могущественный. А если он и придет, где уверены, что он станет на нашу сторону? Судя по тому, что мне говорили, нас, гномов, он временами не жаловал. Да и не только нас. Спросите, Волков, во всяком случае, как я слышал, он был в Нарнии только однажды, и то недолго». «Можете сбросить Аслана со счетов? Я говорил кое о ком ином!» Ответа не было. Несколько минут стояла такая тишина, что Эдмунд слышал тяжелое и шумное дыхание барсука. «О ком же?» — спросил, наконец, Каспиан. «О силе, которая настолько превосходит Аслана, что заколдовала Нарнию на долгие годы, если истории говорят правду». «Малая колдунья!» — воскликнули три голоса, и по шуму Питер догадался, что король, Барсук и Корнелиус вскочили на ноги. «Да!» — отвечал мне Кабрик, очень тихо и отчетливо. «Колдунья!» «Не пугайтесь этого имени! Вы же не дети! Нам нужна сила! Могущественная сила, которая встанет на нашу сторону! Что до могущества!» — Разве истории не говорят, что колдунья победила Аслана, связала его и убила на этом самом камне, который стоит тут, рядом, за кругом света от факела? — Они же рассказывают, как он возвратился к жизни, — резко ответил Барсук. «Рассказывают — Рассказывают! — согласился Никабрик. — Но ты замечал, как мало говорится о том, что он потом делал. Он словно... «Выпадает из истории! Как ты это объяснишь, если он действительно ожил? Не проще ли предположить, что никто не оживал, а истории ничего не рассказывают, потому что рассказать нечего?» «Он возвел на престол королей и королев», — возразил Каспион. «Король, который только что выиграл великую битву, может зайти на престолы без помощи дрессированного льва», — сказал Никабрик. Кто-то, наверное, Боровик свирепо зарычал. — И вообще, — продолжал Никабрик, — что осталось с королями и их царством? Тоже исчезли. Иное дело колдунья. Говорят, она правила сто лет. Сто лет зимы — вот это сила, если хотите. Это нечто практическое. «Небо и земля!» — вскричал король. «Разве не говорили нам всегда, что она была самым худшим врагом в десять раз хуже Мираза?» «Возможно», — холодно отвечал Никабрик. «Для вас, людей, если кто-то из вас существовал здесь в те дни, возможно, для кого-то из зверей тоже». «Слышал, что она истребляла бобров. Во всяком случае, сейчас их в Нарнии нет». Однако она всегда хорошо относилась к нам, к гномам. — Я гном и стою за свой народ. Мы не боимся колдуньи. — Но вы присоединились к нам, — сказал Боровик. — Да, и много добра принесло это моему народу, — огрызнулся Никабрик. — Кого посылают самые опасные вылазки? — Гномов. Кому достается меньше всего еды, когда начинают... «Урезать рацион! Гномом! Кто? Ложь! Все ложь!» — скричал барсук. «И потому!» — продолжал Никабрик, срываясь на пронзительный крик. «Если вы не можете помочь моему народу, я пойду к тому, кто поможет!» «Это открытое предательство, гном?» — спросил король. «Спрячь меч в ножный, Каспиан!» — сказал Никабрик. «Убийство на совете, да? Вот какие ваши игры!» «Попробуйте на свою голову! Уж не думаете ли вы, что я вас боюсь?» «Вас трое против нас троих!» «Что ж, подойдите!» — прорычал Боровик. «Стоп! Стоп! Стоп!» — сказал доктор Корнелиус. «Не торопитесь! Колдунья мертва! Все истории согласны в этом! Как это не кабрик!» собрался вызвать колдунью тот серый ужасный голос который прежде прозвучал только раз произнес мертвали затем тонкий плачущий голос начал о благословенно его сердце его дорогое маленькое величество может не беспокоиться белая госпожа так мы ее называем не умерла «Превосходительный доктор просто шутит над бедной старушкой. Любезнейший господин доктор, ученейший господин доктор, кто и когда слышал, чтобы хоть одна колдунья действительно умерла? Ее всегда можно вернуть!» «Вызовите ее!» — потребовал серый голос. «Мы все готовы! Очертите круг, разожгите синий огонь!» Заглушая нарастающее рычание барсука и резкое «Что?», Корнелиуса прогремел голос Каспиана. «Так вот твой план, кабрик, Черным колдовством призвать проклятый призрак! Я вижу, кто твои спутники! Ведьма и волк-оборотень!» Следующее мгновение все смешалось Слышалось рычание и лязг зубов Мальчики и Трам ворвались внутрь Питер успел увидеть ужасное, серое, тощее существо Получеловека, полуволка в тот миг Когда оно прыгнуло на мальчика примерно его лет А Эдмунд, барсука и гнома Которые катились по полу, как дерущиеся коты Трам оказался лицом к лицу с ведьмой Ее нос и подбородок смыкались, как клещи Грязные, серые космы развивались Пальцы держали доктора Карн... Эллиуса за горло. Трамп взмахнул мечом, и ее голова покатилась по полу. Тут свеча погасла, сбитая на землю, и секунд шестьдесят в темноте мелькали только мечи, зубы, когти, кулаки и ботинки. Потом наступила тишина. «Ты в порядке, Эд?» «Наверное», — пропыхтел Эдмунд. «Я поймал этого гада Никабрика, но он еще жив». «Кирьки, графинчики!» — раздался сердитый голос. «Это вы на мне сидите! Слезайте! Вы прямо слоненок!» «Простите, ДМД!» — сказал Эдмонд. «Так лучше?» М -м -м -м, «Нет!» — промычал Трамп. «Вы заехали мне в рот ботинком! Отойдите!» «Здесь ли король Каспиан?» — спросил Питер. «Я здесь!» — произнес совсем слабый голос. «Меня кто-то укусил!» Все услышали, как кто-то чиркнул спичкой. Это был Эдмунд. Слабый огонек осветил его бледное и грязное лицо. Он огляделся, нашел подсвечник. Они тут больше не пользовались лампами, потому что кончилось масло. Поставил его на стол и зажег. Когда пламя разгорелось, остальные устало поднялись на ноги. Шесть лиц уставились друг на друга в свете свечи. «Кажется, никто из врагов не уцелел», — сказал Питер. Вот ведьма, мертвая, — он торопливо отвел глаза, — и не кабрик, тоже мертвый. А вот и волк-оборотень. Давненько я их не видел. Волчья голова на человеческом теле. Значит, его убили в момент превращения, а вы? — Я полагаю, король Каспиан. «Да — Да, — отвечал другой мальчик, — но я не могу догадаться, кто вы. — Это верховный король Питер, — сказал Трамп. Искренние приветствия, вашему величеству, — произнес Каспин. А также вашему величеству, — отвечал Питер, — я пришел не для того, чтобы занять твой трон, а чтобы помочь тебе на него вступить. — Ваше величество, — произнес другой голос у Питера под локтем. Мальчик обернулся и оказался лицом к лицу с барсуком. Он обнял зверя и поцеловал его в меховую голову. И это было вовсе не по-девчачьи, а очень по-королевски. — Лучший из барсуков, — сказал он. — Что бы ни было, ты в нас не усомнился. — Не хвалите меня, ваше величество, — отвечал Боровик. — Я ведь зверь, а мы не меняемся. Более того, я барсук, а мы упорны. — Мне жаль не кабрика, — сказал Каспиан. Хоть он и возненавидел меня с первого взгляда. Он озлобился из-за долгих лишений. Если бы мы победили быстро, он, быть может, в дни мира стал бы хорошим гномом. Не знаю, кто из нас его убил, и рад, что не знаю. — Вы в крови, — сказал Питер. — Да, меня укусили, — отвечал Каспин. Вот оно, Это серая мерзость. Промывание и перевязывание раны заняло много времени. Когда все было закончено, Трамп сказал, — Ну вот! Прежде всего остального надо позавтракать. — Только не здесь, — произнес Питер. — Да, — отвечал Каспиан, содрогаясь, — и надо прислать кого-нибудь, чтобы убрали трупы. — Пусть эту пакость свалят в яму, — распорядился Питер, — но гнома мы отдадим его братьям. Пусть похоронят его по своему обычаю. Они позавтракали в другом помещении внутри холма. Это был не совсем тот завтрак, какого они могли пожелать. Каспиан и Корнелиус мечтали о пироге с олениной, Питер и Эдмунд, о яичнице и горячем кофе, а получили по маленькому куску медвежатины у мальчиков из карманов, ломтику засохшего сыра, луковицы и кружки воды. Однако набросились они на еду так, будто вкуснее и быть не может.